Глава 4 Незнакомец. Часть 1. И снова к чёрной цитадели. Олег сейчас как никогда был доволен своей способностью перемещаться туда, куда нужно, в кратчайшие сроки, и при том оставаться невидимым. Как сделать так, чтобы люди поверили его заявлению по телевизору? Можно воспользоваться самыми разными психологическими уловками – Раз уж их противники не стесняются использовать подобные средства, то с чего сдерживаться им? И самой верной виделась Олегу наглядная демонстрация. Одна единственная вещь убедит горожан лучше, чем целый час уверений. Отрубленная голова Марктолуса. Да, конечно, никто из простых обывателей понятия не имел, кто такой Марктолус, как он выглядит, И какое отношение имеет к паутинной чуме? Но, во-первых, отрубленная башка огромного страшного монстра – это круто и убедительно. А во-вторых, Марктолус-паук. Возможно, кто-то сможет провести простую логическую линию между понятиями «паук» и «паутина». Снова на верхний этаж. Снаружи цитадели все было так же, как и раньше. Никто не приехал. Никто не вышел изнутри, чтобы забрать трупы своих. Видимо, им в цитадели и так было трудно дышать, чтобы еще добавлять запах тухлятины. Зато в помещении, где они дрались с пауком, теперь уже не было пусто. Гхро, еще парочка монстров и... Конечно, безмолвный и тупой Сергей Титов, торчащий все на том же месте. «Пока не выходит!» Заметил один из монстров, некто напоминающий гигантского богомола, нарезая круги вокруг титова. «Ты же понимаешь, что если так и получится, самым лучшим для нас будет попросту убраться отсюда?» «Понимаю», — признал хро «Но... проклятие это все так... Марктолус мертв, кормит мертва». Шок внизу, и с ним нет связи. Фаргор пропал. О, горы, я никогда не хотел быть главным. Я могу быть командиром в бою, но отвечать за управление... Ладно, у тебя есть с кем посоветоваться. Крылатая валькирья, та самая или другая, сидела на балконе, по птичьи поджав ноги и старалась не задевать крыльями паутину. «Но Моркет прав. Если у нас не получится починить себе этого болвана, пиши «пропало». Нужно возвращаться вниз. Там мы, по крайней мере, на своей территории». «Вниз!» Гхроп оморщился. Жест в исполнении каменного великана выглядел очень экзотично. «Как?» Сюда наверх нас вывел Марк Толус через один из своих порталов. Кроме него никто не умеет их открывать. Если же мы пойдем по поверхности до одного из спусков, ты думаешь, люди позволят нам пройти? Да пока мы найдем дорогу, нас десять раз перебьют. Он помотал головой. К тому же это и правда шаг вниз. «Мы проторчали там внизу уйму времени, и только теперь, наконец-то...» «Твоя старая версия про Африку уже не кажется такой странной», — признал владыка. «Если переправить их туда, то все будут довольны, и они, получившие то, что хотели, и люди в городе, избавленные от монстров». «Сейчас предлагать им это...» Не самое разумное решение, заметил Олег. Нужно пробраться в ДМК и захватить их чудесное средство для успокоения магического гнева. И то не факт, что даже после этого они не атакуют меня. Атакуют, ты всегда сможешь убить их или отпустить, ответил Влад. Как по мне, это средство не хуже. Олег был согласен. Дни, когда он испытывал к монстрам хоть какую-то симпатию, давно прошли. Да, они не просили этого. Да, они не виноваты, что она забросила их в эту реальность из родного дома. Среди них могут попасться умные, отважные, благородные и так далее. Но это враги. И нельзя об этом забывать. Один раз он уже купился на это, поверив Марктолусу, И вот что вышло из этого. Второй раз такого не будет. Прямо сейчас выходить на контакт было опасно. Но Олегу все равно нужно было воплотиться и забрать свой ценный груз. Черт! Как же сделать это, чтобы не попасть под атаку? Очевидно, очень быстро и тихо. Олег выбрал позицию в углу у самого трупа паука. Оттуда было хорошо видно отрубленную голову, и вместе с тем монстры могли не заметить его. Во всяком случае, он надеялся на это. «Они все равно меня засекут», – мысленно пробормотал он. «У меня будет фора в лучшем случае две-три секунды». «Этого вполне достаточно для того, чтобы убрать тварью голову в инвентарь и убраться самому», – резонно ответил Влад. Или действуй, или не действуй вообще. Логично, владыка прав. Нельзя вечно бояться делать что-то. Не получится, значит придумается что-то другое. А пока... Миг, и Олег появился в выбранном углу. Второй миг, и команда в инвентарь отдана. По счастью, он уже был сосредоточен на паучьей голове, и система сразу поняла, о каком предмете идет речь голова марктолуса исчезла и сам олег тоже разоплатился третий миг фух он действовал и правда очень быстро что это было хро развернулся со стремительностью которую трудно ожидать от каменных великанов, если конечно не сражался с ними но разумеется уже никого не увидел тот кто то был не понял моркет «Снова магии «В бой!» Валькирия, чего имени Олег не знал, действовала решительнее всех. Она выхватила меч и влетела в центр комнаты. «Либо сейчас нас убьют, не показав себя», произнес Гхро, оглядываясь. «Либо нам померещилось». «Всем?» – поразился богомол. «Эй, а где его голова?» валькирия указала на тело марктолуса глядите даже пятно на полу осталось кто-то забрал ее ясно прохрипел хро людские ритуалы не знаю зачем она им понадобилась и очень надеюсь не узнать мало ли какую черную магию можно сотворить «Имея при себе голову кого-то столь мощного!» Олег мысленно фыркнул. «У каждого своё мышление. Ну да ладно. Слушать тут разговоры твари было интересно, но всё же есть дела важнее. Разве что ещё одно!» «У них есть шансы и правда включить Титова и других паутинников!» Осведомился он у Влада. «Как ты думаешь?» ни малейших», — отрезал Влад. «Не забывай, у Марк Толуса был поистине уникальный источник силы, его жертвоприношения и та магия, которую он вымолил у неё. Кто еще способен на такое?» «Ну и ладно. Если Влад прав, а Олег и сам склонялся к той же версии, то здесь ему делать было нечего». Появившись через минуту в бункере, он с довольным видом достал из инвентаря голову марктолуса и продемонстрировал ее искателям. «Еб твою мать!» Антон, повернувшийся и внезапно узревший перед собой паучью морду, аж отшатнулся. «Предупреждать надо!» «Зачем ты притащил это сюда?» – не поняла Алина. «Погодите, это верный шаг!» А вот до Юли все быстро дошло. «Хочешь показать ее по видео?» «Да», – кивнул Олег. «Так больше народу поверит». «Ладно», – согласилась Алина. «Принимается. Что-то еще?» «Я думал по дороге». Всего той дороги было немного, но об этом Олег умолчал. «Сначала хотел предложить снимать прямо отсюда». Думаю, технологии, которые передал вам Ларин, позволят что-то такое. Но потом понял, что идея дурацкая. Не нужно, чтобы нас засекли по этому сигналу». «Да, верно», — подтвердила Алина. «Но...» «Но вот одного или парочку из вас я бы захватил на съемки», — заявил Олег. «Если я выступлю не один, это тоже повысит наши шансы». «Полагаю, ты хочешь, чтобы с тобой пошел я», – предложил, вставая с кресла Кирилл. Он расслабленно отдыхал после тяжелого боя, и даже появление Олега с головой марктолуса в руках не заставило его вскочить раньше. Слава нашла своего героя. «Да, ты», – согласился Олег. «И Алина». «Пожалуй, она лучше всех тут умеет говорить деловые вещи официальным тоном». «Сомнительный комплимент, но принимается», – согласилась Алина. «Ладно, как быстро все будет. Ты добираешься до места, перемещаешь туда нас. Включаем камеру и снимаем ролик в прямой эфир». «Зачем?» – поразились хором Алина, Юля и Малик. «Зачем что?» «Зачем снимать сразу в прямой эфир?» — пояснила Юля. «Мы, конечно, спешим, но не до такой степени. Нормально запишем, возможно, не с первого дубля, а уже потом спокойно, без нас и удаленно выпустим в эфир». «А так было можно?» — заинтересованно поинтересовался Влад. «Я-то в вашей технике не разбираюсь, но...» Олег почувствовал, что краснеет. И действительно, идея элементарная. Почему она не пришла ему в голову в тот раз? Куда спокойнее, меньше нервов. «Да, можно», – коротко отозвался он, осознавая, что как бы не клял Титова или ему подобных, сам он тоже порой тупит. «Ну тогда они совершенно правы». Ровным и слегка насмешливым тоном ответил Влад. «Да», – кивнул Олег. «Давайте так, действительно». Он растворился в воздухе. Не столько потому, что хотел побыстрее попасть к Денису, сколько потому, что хотел поскорее убраться отсюда. Стоять тут под взглядами пяти агентов, в каждом из которых явственно читалось «фитить ты тупанул», было слегка неуютно. Итак, какой там был адрес? Где-то в пострадавшем от взрыва районе. И это хорошо. Меньше шансов, что их прервет кто-то из ДМК. Олег очень надеялся, что так и будет. Он влетел в квартиру мага-хакера невидимым, как и всегда. Надеясь, что вновь застанет его одного. Но нет. У того кто-то был. Короче... Выговаривал хриплый мужской голос. «Инструкцию ты понял. Когда он придет сюда снова, просто передай ему мое послание. Некромант должен работать на нас. И нужно только понять, чем его можно купить. Деньгами, властью или чем-то поэкзотичней. И не бойся, сам в накладе тоже не останешься. Все ясно?» «Да, ясно». В этот раз голос Дениса. «Отлично!» – говорящий шагнул из комнаты в коридор. «И кто это?» «Совершенно незнакомое лицо!» Олег так и гадал, пока не облетел незнакомца сзади и не увидел логотип на майке во всю спину. «Клан Гвина!»